Много шума из ничего. Еще одна дуэль, взбудоражившая все петербургское общество, произошла в 1825 году. И вроде бы повода особо к противостоянию не было. Но у обоих участников дуэли то ли по молодости лет, им было по 20 с небольшим, то ли по какой иной причине не хватило способности вовремя остановиться. История, приветшая офицеров лейб-гвардии, Семеновского полка Константина Чернова или обгвардии Гусарского Владимира Новосильцева на расстоянии пятнадцать шагов друг от друга, начиналось вполне обыденно. Новосильцев принадлежал к богатому и знатному аристократическому роду. Чернов был из обедневших помещиков, и вряд ли когда-нибудь пересеклись их пути, если бы сестра Чернова не оказалась невероятно привлекательной девушкой который при неких обстоятельствах имел честь познакомиться тот самый новосильцев молодому офицеру хватило нескольких недель чтобы по уши влюбиться в девушку после чего он решился просить ее матери а графе иваныч чернова ее руки надо сказать что девица тоже была неравнодушна к ухажору ее можно понять нечасто в их маленькой деревушке появлялись столь привлекательные по внешности и по достоинствам кавалеры В общем, офицер получил полное согласие и самой девицы, и ее матери. Некоторое время Новосильцев вел себя, как подобает настоящему жениху. Гулял с невестой по ближайшим окрестностям, иногда даже ездил с ней в Кабриолете, пока не вспомнил о своей матери, Екатерине Владимировне, согласие, которое на свадьбу он пока что не получил. И вряд ли получил бы когда-нибудь вообще поскольку, будучи графиней из рода Орловых и наследницей огромного состояния, она ни при каких обстоятельствах не посчитала бы себя ровней провинциальных никому неизвестных помещиков, к тому же обедневших. Он отправил матери письмо, в котором обрисовал души прекрасные порывы. Совсем скоро получил ее решительный отказ и требование прекратить заниматься подобной чепухой. Екатерина Владимировна боготворила своего единственного сына и неудачный выбор объяснила и юным возрастом и временным помрачением ума. Понятное дело, что имея немало для того возможности, мамаша, засучив рукава, стала пытаться любыми способами воспрепятствовать этому браку. При этом, конечно, понимая, что и репутация ее сына может серьезно пострадать, ее позиция выглядела так: могу ли я согласиться, что мой сын Новосильцев женился на какой-нибудь Черновый, да еще вдобавок мне никогда этого не бывать. Неизвестно, что именно послужило причиной отъезда на Васильцева. но после получения письма от матери он уехал, пообещав, впрочем, вернуться в ближайшее время. Но не вернулся. Что творилось в семействе Черновых, представить несложно. Невеста обманута и брошена, льет слезы, а братьев у нее на минуточку целых семеро. Старший из них по прошествии трех месяцев обратился к беглому жениху сначала в письменной, а потом и в устной форме, потребовав новосильцев объяснений. Получив уклончивый ответ, брат перешел к прямым оскорблениям, тот ответил тем же. Дело дошло до дуэль. Немного иначе выглядит эта история со слов Кондратия Релеева, того самого декабриста, которого через год казнят за участие в восстании 1825 года. Летом в прошлом 1824 году флигер-адъютант Новосильцев, познакомив в семействе генерал-майоршей Черновой, находившись тогда в имении своем близ села Рождистино, объяснил ей желание свое жениться на ее дочери, объявив ей прибывшим туда мужу ее генерал-майору Чернову, что имеет на то дозволение своих родителей, получил их согласие. Сговоры домашнее обручение сделаны были в августе месяце того года а вскоре и свадьба назначена. Но при наступлении сего времени Новосильцев и предлога болезни отца своего отправился в Москву, дав слово возвратиться через три недели. С дороги писал он своей невесте, да по прибытии в Москву прекратил переписку и не только не возвратился к назначенному времени, но оставил семейство Черновых в течение трех месяцев без всякой вести. Продолжение сего времени Новосильцев приезжал в Петербург но не только не было невесты, даже не уведомил о себе письменно. Для эвгвардии Семеновского полка подпоручик Чернов, брат невесты, в декабре месяце 24 года отправился в Москву, желая объясниться всем деле с поручиком Новосильцевым и положить конец оному. В Москве после объяснения их обоих по всему делу Новосильцев объявил Чернову в присутствии военного генерал губернатора и некоторых неизвестных особ с обеих сторон, что никогда не оставлял, намерений жениться на Черновой. После сего Чернов, называя его женихом сестры своей, извинился, что сомневался в его честности. Мать Новосильцева тогда же письменно изъявила родителям Чернова согласие на брак своего сына с их дочерью. Новосильцев дал обещание совершить свадьбу в течение шести месяцев, желая отложить онную, как говорил он, для того чтобы не дать поводу думать, что он был к тому вынужден. Чернов был принят матерью семейством Новосильцева как родной, Пробовал в Москве около месяца и отправился в Петербург, куда поехал также и Новосильцев. Вскоре, по прибытии, в Петербург. Новосильцев сделал вызов Чернову за разглашенный будто бы сим последним, слухи, что принудил его жениться. Чернов объяснил ему, что не только никогда не распускал таких слухов, но и не имел к всему намерений. Новосильцев. Удовольствовался сим объяснением, объявил при посредниках, что дело их остается в том положении, в коем оно в Москве находилось, то есть, что он женится в течение уреченного времени. Хотя по всем выше прописанным обстоятельствам, все семейство Черновых не желало более иметь зятем Новосильцева, но подпоручик Чернов по истечении положенного времени, желая дать всему делу приличный конец, требовал, чтобы Новосильцев отправился к отцу его в Могилев. Там бы кончил он и, на что Новосильцев дал письменное обещание. Подпорочик Чернов, не видя еще исполнения сего обещаний, узнал, что отец его вынужден был сторонними средствами прислать Новосильцеву письменный отказ, и что по всему случаю имел генерал-майор Чернов сильное огорчение. Подпорочник Чернов, чувствуя, что главную причину из его был Новосильцев, сделал ему вызов 8 числа сего месяца, а 10 числа в 6 часов утра, Они стрелялись на пистолетах за выброску из заставы. Итак, день был назначен, и условия определены. Первое. Стреляция на барьер дистанции восемь шагов с расходом по пяти. Второе. Дуэль заканчивается первой раной при четном выстреле. В противном случае, если раненый сохранил заряд, то имеет право стрелять, даже из лежачего положения. Если сделать это будет не в силах, то поединок будет считаться оконченным. Третье. Вспышка не в счет, равно косечка. Секунданты обязаны в таком случае оправить кремень и подсыпать пороху. Четвертое. Тот, кто сохранил последний выстрел, имеет право подойти сам, подозвать своего противника к назначенному барьеру. Чернов понимая, что исход дуэли может быть неблагоприятным но всякий случай написал предсмертную записку следующего содержания. «Бог волен в жизни, но дело чести, на которое я теперь отправляюсь, по всей вероятности, обещает мне смерть. Кому прошу, Господь секундантов моих, объявить всем родным и людям благомыслящим, которых мнением дорожил я, что предлог теперешней дуэли нашей существовал только в клевете злоязычи и воображении новосийцев. Я никогда не говорил перед отъездом в Москву, что собираюсь принудить его к женитьбе системой. И когда Никогда не говорил я, что к тому его принудили по приезде, Это торжественно объявляет это словом офицера. Мог ли я желать себе зятя, которого можно было по пистолету вести под венец? Захотел бы я подобным браком сестры обесславить свое семейство? Оскорбление, нанесенное моей фамилии, вызвало меня в Москву. Но уверение Новосильцева в неумышленности его поступка заставило меня извиниться перед ним. Дерзком в моем письме к нему казалось искреннее примирение, окончило все дело. Время показало, что это была лишь одна игра, вопреки заверениям Носильцева и ручательства благородных секундантов. «Стреляю сна три шага, как дело семейственное, ибо, зная братьев моих, хочу кончить собою на нем, на этом оскорбителе моего семейства» который для пустых толков еще пустейших людей приступил все законы чести, общества и человечества. Пусть паду я, но пусть пойдет и он, в пример жалким и сам, чтобы золото и знатный род не насмехались над невинностью и благородством души. Итак, в назначенный день 10 сентября 1825 года противники сошлись. После сигнала оба повернулись лицом друг к другу и практически одновременно выстрелили, и оба упали, будучи смертельно раненными. Врачи не давали надежды ни тому, ни другому, максимум, что им оставалось день-два. Умерли они почти так же синхронно, как и выстрелили друг друга. Васильцев только чуточку пораньше. Мать, заставшая своего сына еще живым, умоляла доктора Арента спасти его, обещая выплатить ему тысячу рублей в случае положительного исхода. Но все оказалось тщетно. Похоронный аристократический кортеж Новосельцева был солидным. За гробом двигалось великое множество карет. Тогда родными и друзьями Чернова было принято решение не допустить ни одного экипажа во время похорон, чтобы все, кто хочет почтить его память, шли до кладбища пешком. Количество народа, шедшего за гробом Чернова, было столь внушительным, что, оказалось, умер государственный деятель высшего уровня. Похороны подпоручика Чернова. По мнению очевидцев, стали первой уличной манифестацией в России. Все, что мыслило, чувствовало, соединилось тут в безмолвной процессе. К тому, кто выразил идею общую, идею о защите слабого против сильного, скромного против гордого, писал об этом впоследствии Аболенский. Кто-то из друзей Чернова, точно неизвестно, но один из двух, либо Вильгельм Кюхельбекер, либо Кондратер Рылеев, либо они вместе, Является автором этого стихотворения на смерть Чернова. Клянемся честью и Черновым, врождая брань временщикам, царя трепещущим рабам, тиранам нас угнесть готовы. Нет ни отечества, сыны, питомцы пришлицов презренных. Мы чужды их семей надменных, они от нас отчуждены. Так говорят, не русским словом, святую ненавидит Русь. Я ненавижу их, клянусь, клянусь от честью и черновым. На наших дев, на наших жен дерзнешь ли вновь, любимец счастья, взор бросить полный сладострасти? Падешь перуном поражен. И прах твой будет в посмеянии, и гроб твой будет в стыд и срам. Клянемся черем и сестрам, смерть, гибель, кровь за поругание. Вот как... Рассказывалось об этом событии в книге рассказов об Александре Сергеевиче Грибоедове», записанной со слов его друзей. А вот я вам расскажу, как развивались перед 14 декабря партия аристократическая и партия либеральная. Всем известна история дуэли между Черновым и Новосильцем. До такой степени общество было настроено, в смысле идей демократических, революционных, что все было против аристократии которая, как плющ какой-нибудь около дерева, всегда и всюду вела около престолов. Отец Чернова был генерал-майор, у него было семь сыновей и одна дочь. Я знавал ее, она была очень хороша, можно сказать, красавица. Васильцев влюбился, и уж сосватавшись, и бывший женихом девушки, так что он ездил с ней вдвоем по городу, должен был изменить по воле строгой и безумной матери своему слову. Она не позволила сыну жениться потому что у Черновой имя было нехорошо — Нимфодора, Акулина или что-то вроде этого. Из-за этого вышла дуэль. Старик генерал Чернов сказал, что все его семь сыновей станут поочередно за сестру и будут с Новосильцевым стреляться, что если бы все семь сыновей были убиты, то стреляться будет он, старик. Дело свершилось так. Новосильцев стрелялся с старшим Черновым. Оба были ранены насмерть. Новосильцев умер прежде. Похоронный поезд его, как аристократа, сопровождало великое множество карет. Поверить трудно. Это взбудоражило все либеральные умы. Решено было, когда Чернов умер, чтобы за его гробом не смело следовать ни одного экипажа, а все, кому угодно быть при похоронах, шли бы пешком. И действительно. Страшная толпа шла за этим, хоть и дворянским, но все-таки не аристократическим гробом. Человек четыреста. Я сам шел тут. Это было что-то грандиозное. Мать Новосильцева, на том самом месте, где погиб ее сын, выстроила церковь, после чего среди офицеров появилась новая традиция накануне отъезда в горячие точки или неизбежной дуэли помолиться в этой церкушке. Что осталось с несчастной Ектильной Черновой? А ничего. Она довольно скоро вышла замуж, ее избранником стал полковник, потом он генерал-майором Михаил Николаевич Лемон. Но история на этом не закончилась. Судьба братьев Черновых сложилась ужасным образом. Петр Киреевский писал Николаю Языкову. В Твери случилось недели две назад ужасное происшествие. Зарезали молодого Шишкова. Он поссорился на ком-то бале с одним Черновым. Чернов оскорбил его, Шишков вызвал его на дуэль. Он не хотел идти, чтобы заставить его драться, Шишков дал ему пощечин. Тогда Чернов, не говоря ни слова, вышел, побежал домой за кинжалом и, возвратясь, остановился ждать Шишкова у крыльца. Когда Шишков вышел, чтобы ехать, он на него набросился и зарезал его. Неизвестно еще, что с ним будет. Замечательна судьба всей семьи Черновых. Один брат убит на известной дуэли с Новосильцевым, другой на Варшавском приступе, третий умер в холеру, а этот четвертый, и, говорят, последний. А Шишков этот оказался тем самым Александром Ордельоновичем, поэтом, изданным Пушкиным, который был убит каким-то Черновым, получившим от Шишкова пощечину за намеки по адресу его жены. Что тут можно добавить? Увы, такова жизнь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим, тифлоинформационным комплексом, Логос ВОЗ. Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.